Глава 14. Второе пробуждение в новом мире. Роскошное бирюзовое небо, пушистые копны облаков и ржавая решетка поверх всей этой красоты. Стрекот сверчкам пение птиц, извякание цепи, хмуро бродящий по коридору гончий. Контрасты. Интересно, я уже в срыве или все еще гость в этом мире? Вот лопухнулся, не разузнал, как можно проверить свой статус. А ведь Эрик говорил, что возможность такая есть. Встать или еще поваляться? Торопиться явно некуда, хотя позавтракать было бы неплохо. У меня в сумке оставались какие-то крекеры из тех, что клоп приволок. Надо бы их добить. Пришлось подыматься, хрустеть печеньем. На кровати меня отучили еще родители. Умылся остатками воды, накинул рубашку и задумчиво оглядел ночную вазу. А нафига на собственно? Потребностей таких игроки не испытывают. А НПС? А оцифрованные? Ох, маловато я знаю о мире, в который собрался иммигрировать. Печенюшки пошли на ура, а после импровизированного завтрака я снова завалился на кровать поверх одеяла. Проверил чат и приват, попробовал отослать сообщение. Нет, глухо. Все заблокировано. Полез во внутренние настройки, добрался до Википедии. Хвала всем святым, работает, доступ есть. Встроенный внутриигровой сервис, как-никак. Инфы там море, и мне как раз не хватало времени, чтобы вдумчиво, с тактом и расстановкой изучить все от корки до корки. Ну, теперь живем. Первые, давно ожидаемые. Выбор класса и распределение очков характеристик и талантов. Текущее положение у нас следующее. Класс «Базовый», «Чернокнижник». Уровень 30, сила 10, интеллект 72, мана равна 720, ловкость 0, дух 37, телосложение 14, хиты равны 140. Доступно 23 единицы таланта и 125 единиц характеристик. Явно наблюдается преобладание интеллекта и духа над остальными показателями. Впрочем, «Кастер я» или «Погулять вышел». При этом видна отдача от выбора высшего эльфа, его расовый бонус плюс один к интеллекту. Принес мне 30 дополнительных единиц почти половину текущей маны. С классом вроде тоже все понятно. Из чернокнижника можно специализироваться в некроманта, либо в рыцаря смерти. На всякий пожарный, боясь упустить какую-то мелочь, решил покопаться в вики. И завис там до обеда. Краем уха слышал, как вытравливали цепь с рычавшей гончей, как принесли завтрак и поменяли кувшин с водой. Все это время я сидел, погрузившись в энциклопедию, развернув окна статей, гайдов и калькуляторов персонажей. В моей голове рождался план. С Некросом все понятно. Мой изначальный идеальный выбор. Из недостатков мало хитов, носит только тряпичную броню, заточенные под класс шмотки с бонусами на интеллект и призыв — Всеми востребованы и дороги. А вот рыцарь, как гибридный класс, смесь воина и некроса изначально слаб и тяжел в прокачке. Оно и понятно. Чистому кастеру, который 10 уровней вкачивался в магию, сказали «Ты теперь воин, вот тяжелая броня, вот меч, иди танкуй». При этом ветка талантов пета и некромагии притормаживалась и не открывала доступ к новым заклинаниям аж до 30 уровня. Взамен появлялись две воинские ветки и одна ветка дебафов, а классовый бонус переключался на силу и телосложение. Но, несмотря на это, качать рыцаря было трудно. Уровни брались измором, и каждая единица талантов тут же шла в дело, а накоплении речи не шло. Где-то к сотому уровню рыцарь набирал силу, а чуть позже критическая масса умений и заклинаний накапливалась и превращала его в очень грозного противника. Поэтому общепринятый рыцарь — это либо танк с высоким ДПС, либо групповой дебафер, очень уважаемый в рейдах. О рыцарях питоводах нигде толком не упоминалось, что и натолкнуло меня на мысль. Почему нет рыцарей, раскачанных с уклоном в Некроса и максимальной веткой призыва? Вижу три причины. Первая — зашоренность мышления. Хочу — темного петовода, зомби-мастера. Ну, понятно, что это некромант. Нужен воин, да чтобы владел магией, но при этом не люблю светлых и не хочу быть паладином. Бери рыцаря и качай своего танка. Второе. В промежутке между 10 и 30 уровнями рыцарь вынужден тратить все единицы таланта. Поэтому к 30 уровню, когда снова открывается ветка призыва, ему уже никак не догнать некраса по уровню «подымаемых петов». Но если все же решишься и сосредоточишься на этой ветке, то перестаешь развиваться как воин, при этом еще очень долго ничего из себя не представляешь как петовод. Администрация с этим перекосом боролась по мере сил. Было множество предметов с ограничением по классу рыцаря и бонусами на интеллект и призываемых существ. Но все равно пропасть в силе пета между некромантом и рыцарем расширялась от уровня к уровню. Ну и третье – Проблема в ранее упомянутом интеллекте. Гибридному танку хватало бонусов с предметов и начальных уровней, а драгоценные единицы характеристик обычно раскидывались в силу и телосложение. Туда же шел классовый бонус. Для меня все три проблемы были неактуальны. Что прямо-таки наталкивало на мысль «Возьми рыцаря смерти, черт побери!» Я прикидывал в калькуляторе и так, и эдак… Напяливал на получившегося персонажа разнообразный шмот из базы данных предметов, подбирая добро с бонусами для Пета. И результат мне категорически нравился. Оттолкнувшись от текущей ситуации, создал вирт перса 200-го уровня. Раскидал таланты и характеристики, подобрал эпик предметы из базы данных и обалдел. В результате получился уникальный класс. Много жизни, способность носить тяжелую броню, несколько сладких классовых умений, убер вещи с крутыми характеристиками по интеллекту и на призыв. А ведь некросу таких пряников не давали. По совокупности этот монстр поднимал пета на 10, а то и 20% сильнее, чем некромант. По крайней мере, в том же калькуляторе я не смог подобрать адекватный ответ от некросов. Фух, надо сделать перерыв, обмозговать инфу. Тряхнул головой, сворачивая все открытые окна, и с трудом сфокусировал взгляд на реальности. Солнце стояло высоко в зените, довольно прилично прогревая камеру. Ого, как засиделся. Поковырялся без аппетита в холодной каше и, скривившись, отодвинул тарелку. «Не, это есть я не буду. Чай не блокадный Ленинград». Звякнула цепь. Посмотрев в сторону прохода, увидел, как гончая внимательно изучает тарелку и выразительно принюхивается. Я недоверчиво спросил, «Ты реально это жрать будешь?» Гончая промолчала, но глаз от тарелки не оторвала. Пожав плечами, я аккуратно пихнул кашу к монстру. Толовка припечатала ее лапой, понюхала и совсем по-собачьи чихнула. Затем, возмущенно посмотрев на меня, коротким толчком отправила тарелку обратно. «Ну, извини, я предупреждал. Тебе мясо, наверное, надо, да?» Мне показалось, или животное кивнуло. Я развел руками. «При всем богатстве выбора мяса нема. Извиняй». Гончая шумно вздохнула и продолжила обход помещения. «Не кормят ее, что ли?» Через пару часов на безумно скрипучей тележке привезли тарелки с ужином и начали подавать их в камеры. «Эй, начальник!» — окликнул я сержанта, сопровождавшего процедуру. «Мне бы еды человеческой заказать. Вашу кашу у меня даже мыши не едят». «Не вопрос!» — обрадовался военный. «Правила знаешь?» «А то...» «Три пайки вам, одна мне». Я на секунду замер и посмотрел в ту сторону, куда уволокли гончую. «А...» «Поправка. Мне две порции. Мясо с гарниром, хлеба нормального, огромный бифштекс с кровью и чего-нибудь выпить». «Спиртное заключенным нельзя», — строго осадил меня сержант. «Чай могу взять на травах». «Хороший», — зачем-то уточнил он. «Идет. Сколько с меня?» Серебряк за порцию, плюс еще один. Нам на кувшинчик пива от твоих щедрот. ты того, шесть монет. Держи, красноречивый. И на еще столько же, на завтрак. Я прикинул свои финансы и понял, что с таким размахом денег хватит дней на 6. Ладно, с завтрашнего дня сяду на диету. Один прием пищи в сутки. Заказ доставили оперативно, бывало, в ресторане дольше ждал. Зазвенела цепь, недовольную гончу отволокли в дальний угол. Торопящийся и, видно, недоверяющий своим напарникам стражник занес большой поднос еду и шустро убежал назад. Так же шустро на запах жареного мяса подтянулась пленная тварь. В виде ее голодные глаза я пробурчал. Вот хорошо, что лишний кусок мяса взял. Под таким взглядом хрен поешь. Я нашел среди доставленного здоровенный, едва прихваченный до золотистой корочки бифштекс и метнул зверю. Щелкнула пасть и раздалось довольное чавканье. «Ну, все, пожевала и хватит. Иди гулять, дай человеку спокойно поесть». Гончая выразительно посмотрела на меня и в мозгу прозвучала. «Благодарю, темный». Я вздрогнул и расплескал чай, которому с наслаждением принюхивался. «Телепатия, что ли? Развелось, блин, мутантов». Во время позднего ужина я раз за разом прокручивал в голове полученную информацию, и чем дольше размышлял, тем больше мне нравилась идея создания рыцаря-петовода. Я крутил эту мысль и так, и эдак, и не находил в своей логике изъяна. Но ведь не мог же я быть самым умным? Неужели никто, кроме меня, до этого не додумался? Или просто такое удачное сочетание, как светлый чернокнижник плюс паровоз до 30-х раньше никому не выпадало? «Ладно, прочь сомнения. Всегда кто-то должен быть первым. В этот раз им буду я». Поставив на стол кувшин с неплохим чаем, я откинулся на кровати и вызвал меню персонажа. «Внимание! Вы выбрали специализацию персонажа «Рыцарь смерти». Теперь вы можете использовать любые виды брони, оружия и щит». «Внимание! Вам доступна ветка развития силы». «Внимание! Вам доступна ветка развития слабости». «Внимание! Вам доступна ветка развития ярости». «Внимание!» Достигнут 30 уровень, разблокирована ветка развития вызова». «Внимание! Достигнут 30 уровень, разблокирована ветка развития крови». «Внимание! Достигнут 30 уровень, разблокирована ветка развития смерти». Ветка силы полностью заточена под работу с оружием. Всякие агрогенерирующие удары, комбо и тому подобное. Ветка слабости — дебафы, понижающие всевозможные характеристики цели, либо группы целей. Ветка ярости — в основном персональные бафы на скорость атаки, силу удара и иже с ними. Ветка вызова. Мой главный интерес полностью идентична некромантовской. Ветки крови и смерти также взяты у некроса, но идут с отставанием в 20 уровней. Тут уж ничего не поделать. С некрой не сравняться. Но недавний опыт с гумунгусом показал, как легко высокоуровневый пет может работать паровозом для своего хозяина. Ну что ж, начнем с характеристик. Сейчас резко поднимается вопрос нехватки силы. «Моя десятка — это такие слезы. Три-четыре предмета пластинчатой брони — и все, перегруз. Силу надо догнать хотя бы до сорока, лучше до пятидесяти. Прямой путь — тупо влить свободные единицы. Но тогда чем я буду отличаться от обычного рыцаря? И зачем так кропотливо копить поинты?» Логика подсказывает, раз классовый бонус идет в силу и телосложение, то надо потерпеть еще немного, уровней 30, и тогда дисбаланс выровняется сам. Уже к сотому уровню сила сама дорастет до 80, а мне больше и не надо, мечом махать не собираюсь, значит пойдем наиболее геморройным, но дающим наибольшую отдачу на топ уровнях путем. В силу ничего вкладывать не будем. Приобрету пока что в виде костылей несколько колец с таким нужным мне модификатором. Теперь о телосложении. С одной стороны почти полная калька силы. С другой, чем больше хитов, тем больше шансов выжить в бою. А перекос у меня сильнейший. 140 единиц жизни на 30 уровне это 3, край 4 удара. Подумав и зажав в тисках вопящего хомяка, вложил 25 поинтов в телосложение. Ловкость. Быть мне слоном безалаберным на данном этапе самый бесполезный показатель. Оставим как есть. Ну и на сладкое. Интеллект и дух. Без раздумий кидаем все, что осталось в соотношении 2 к 1. Теперь панель персонажа выглядела следующим образом. Класс. Рыцарь Смерти. Уровень 30. Сила 10. Интеллект 139. Мана 1390. Ловкость 0, дух 70, телосложение 39, хиты 390. Гораздо лучше, чем раньше. На сегодня все. Отбой. Продолжим завтра. Следующее утро я тупо провел в постели. Такое вот ощущение выходного дня. Никуда не надо спешить, никаких дел не запланировано, скоро принесут вкусный завтрак, ну чем не санаторий. Ага. Вот и хавка, стоило лишь подумать. Звон цепи, скрежет решетки и исходящий ароматом поднос на табуретке у кровати. Стражник слегка расстроился, узнав, что следующий заказ будет только завтра утром. Совсем военные расслабились, скоро в дверь не пролезут. Я лишь успел поднять крышку над горшочком ароматного мяса, как нарисовалась гончая с постоянно голодным взглядом. «Родная, я тебя сейчас разбалую. А кто тебя через неделю кормить-то будет?» «Дай!» прозвучало в голове. «Ну, хамло!» Я невольно восхитился. «Не борзей! Учись вежливости!» «Дай еда, голод!» «Да!» «Ну, как с ней быть?» «На, свою пайку!» «И, между прочим, это вполне мог бы быть мой ужин!» «Ты меня на свободу в знак благодарности не проводишь?» «Я тебе целого оленя куплю!» В ответ пришла волна тоски и смутные образы бесконечной равнины, покрытой наплывами застывшей лавы. «Дом твой, да?» Ну, извини, не хотел огорчать воспоминаниями. Совершенно на автомате, как с домашней собакой, я протянул руку и почесал гончую за ухом. Что произошло, мы осознали одновременно. И я, и гончая замерли, боясь нарушить шаткое равновесие. Затем псина слегка повернула голову, и защитные пластины на загривке с тихим шелестом разошлись, демонстрируя антроцитовую шерсть. «Почесать еще?» Да. Очень осторожно, надеясь, что вижу свою руку не в последний раз, я принялся лохматить жесткий загривок. Гонча заурчала, как дизельный генератор. Вокруг поплыли образы уютного гнезда, слепых щенят и огромные мамки, вылизывающие еще мягкий хитин будущей брони. «Кайфуешь!» — даже позавидовал я. Поболовав зверя, я слегка оттолкнул тяжелую морду — Все, хорош, дай позавтракать, в конце концов. Да и твой бифштекс, того и гляди, муравьи унесут. Сытно перекусив, занялся очередным шопингом. Будем тратить единицы талантов. Вначале проапгрейдим качалку, руки и дот. Подтянул их всего на один уровень, как у некраса на десятом. Мало, но не забываем, главная боевая сила у нас — пет. Вот и переключимся на ветку вызова. Три единицы сразу же бросаем в увеличение уровня вызываемого существа. Такая возможность открывается лишь раз в 10 уровней, и брать ее надо по умолчанию. Теперь Пет будет автоматом призываться на три уровня выше. Идем дальше. О, лечилка для моего зомби-покемона. Как же мне тебя не хватало. Теперь связка становится полноценной. Танк плюс лекарь. Минус еще три поинта. Время на каст долгое, почти 3 секунды. Восстанавливает 170 единиц хитов. Тоже не лучший результат. Но я все же не доктор, а как бы совсем наоборот. Еще по 3 драгоценных поинта ушло в пассивные скиллы. Интеллектуал. Призванное существо получает 5%, умноженное на 3, равно 15% опыта от убитых существ. Вампир. 1% умноженный на 3 равно 3% от нанесенного Петом урона возвращаются ему в виде восстановленных единиц жизни. Лич – 0,1%. Умноженное на 3 равно 0,3%. Шанс, что Пет получит одну из специальных атак, либо умений убитого им существа. Наверное, я все же поторопился. Брать эти умения стоило лишь после сотого уровня. Там не придется так часто менять пета, из-за того, что он отстает по уровням от своего хозяина. Но я так увлекся модернизацией своего мини-танка, что просто не смог отказать себе в желании сделать его еще немного круче. Дальше вложился в бафы. Огненный щит. На каждый полученный удар наносит атаковавшему 7 единиц урона огнем. Броня були». Уровень брони призванного существа повышается на 80 единиц. Сила умертвия – сила призванного существа повышается на 30 единиц. Здоровяк – увеличивает количество жизни призванного существа на 300 единиц. Ну и, наконец, пришлось потратиться на обязательные для всех кастеров заклинания. Точка реинкарнации – возможность установить точку возрождения практически в любом месте мира. Телепорт. Медленное заклинание с кастом в 7 секунд позволяет перенестись в точку реинкарнации. Живьем. И с вещами, что немаловажно. На 50 уровне появится улучшенная версия телепорта для всей группы плюс петы. Теперь я полноправный 30 уровень. Хотя внешне мой перс абсолютно загадочен. На первый взгляд похож на воина. Те, кто опасается сражаться с толстыми и бронированными целями, проходят мимо. Потом, увидев пета, либо то, как я использую магию, примут за рыцаря смерти и, в общем-то, будут правы. Но если им вздумается выбрать целью моего пета и взглянуть на его уровень, они будут очень сильно озадачены. В общем, по-любому противника ждет совсем не то, на что он рассчитывает. А как говорил кто-то из великих, «удивил, значит, победил». Ближе к ночи, после раздачи бестолкового ужина, я решил устроить ревизию в сумке – Вывалил все барахло на пол и начал раскладывать в отдельные кучки. В этот момент я напомнил себе Робинзона Круза, составляющего список спасенных ништяков. Подбил сальдо по браслетам. Серых — 66, черных — 41, красных — 85. о Это же почти 20 золотых. Интересно, какой курс браслетов к жареной картошке? Надо у сержанта уточнить, может, возьмет по бартеру, а тут то как-то тоскливо на пустой желудок предметы брони для рыцаря четыре штуки это лут с короля очень актуальный сейчас спать в броне не будем но перед выходом приоденусь камни душ 114 штук видимо в какой-то момент забыл выбросить низкоуровневые каменюки раскидал их на две кучки камни 26 и выше в одной а все остальные в другой эти надо будет на порошок разобрать и кстати узнать кто и почем его покупает. «Дай!» Я вздрогнул. На меня через тронутые ржой ребра решетки гипнотическим взглядом смотрела гончая. «Дай!» «Чего тебе?» «Нету мяса. Утром завоз!» Гончая раздраженно мотнула головой. Сейчас она была напряжена и готова к бою. Чего это так перевозбудилось? «Камень!» «Нафига ей камень?» «Ну, раз спросит собачка, мне не жалко». Аккуратно подтолкнул к ней по полу камушек поплоше. Гончая понюхала его и раздраженно откинула лапой. Другое. Эй, ты назад в клетку кидай. Нечего добро разбазаривать. Я выбрал худший из лучших и пихнул в сторону животного. Однако и этот камень был отфутболен в угол. Другое. Я придавил затрепыхавшегося было хомяка и отобрал лучший камень, содержащий душу гнола жреца 29 девятого уровня. «Держи! Только назад верни, если не подойдет!» Гончая долго принюхивалась, недовольно крутила носом, затем внимательно сверлила взглядом оставшиеся в куче камни. Наконец, убедившись, что ничего лучшего нет, склонилась над обителью души несчастного гнола и как-то специфически втянула в воздух. Легкая дымка потянулась из камня гончей, секунда и едва заметное ранее свечение камня угасло. Заинтересовавшись происходящим, я идентифицировал предмет. «Пустой камень души. Готов принять неупокоенную душу». М «Да, еще минус один. Помоги, темный». «Чем, мордатое? Камней больше не дам». Гончия взглянула мне в глаза и придавила мое сознание волной образов. Уже знакомые базальтовые равнины с огненными гейзерами и дымными столбами. Мощный прайд гончих, во главе с уже знакомой пожирательницей бифштексов. Пентаграмма вызова, в которой бьется она же и тяжелая цепь, висящая на шее. Мощные заклинания вокруг бастиона, невозможность обрести свободу и дикая, всепоглощающая волна отчаяния. Внимание! Доступно уникальное задание «Адское искушение». Помогите Гончи обрести свободу. Серый бастион надежно закрыт от других слоев реальности, и даже смерть не позволит Гонче вернуться в инферно. Поместите ее душу в камень душ и доставьте к любому темному алтарю. Награда неизвестна. Задание, конечно, принимаю, но есть вопрос. Как же мне твою душу загнать в камень? Гончия послала мне эмоцию, наиболее близкой аналогией которой было постукивание себя костяшками пальцев по лбу. «Убей меня!» «Как? И чем?» «Пальцем? Оружия нет! На шее не готов!» «Ну так сними его!» «М?» Снова та же эмоция, но усиленная раза в два. У меня даже лоб зачесался. «Ключ!» «Какой ключ? Бронированная твоя морда!» «Мастер ключ от неготора высшего уровня!» Гунчи указала носом на ключ кристалла от ошейника дроу, что валялся в куче среди вывленного барахла. «Неужели? Если он подойдет, тогда я реально тормоз. Медленно. Боясь вспугнуть удачу, я поднес ключ к своему ошейнику. Раздался едва слышный щелчок. Есть! Я дебил, тупей собаки переростка!» «Чего она радостно скалится? Читает мои мысли, что ли?» Я подозрительно посмотрел на гончую, но лишь нетерпеливо переминалась с лапы на лапу. «М, -м, -м, -м, м спасибо за подсказку, конечно, но все равно ты красавица 150 уровня. Мне тебя убить никакой маны не хватит». Гончая на секунду закатила глаза, затем тряхнула головой, и бронированные пластины на шее разъехались в стороны. Приняв позу собаки, вздумавшей почесать себе ухо, она выпустила голубые когти на задние лапе и полоснула себя по горлу. Тугая струя дымящейся крови ударила в стену. Псина легла на пол и стала наблюдать, как увеличивается вокруг нее темная лужа. Полоса ее жизни начала медленно уменьшаться. Нет, совершить самоубийство в игре, перерезав себе вены, нельзя. От кровопотери жизнь лишь уползет глубоко в красный сектор, а потом начнет постепенно восстанавливаться. В любом случае нужен добивающий удар. Правда, есть другие методы покончить с собой. Утопиться или спрыгнуть со скалы, например. Через минуту кровь почти прекратила течь. Жизни и угончень. Осталось процентов 5, не больше. Давай! «Я принялся раз за разом начитывать качалку жизни. Было много резистов, несмотря на то, что заклинание позиционировалось как проходящее практически всегда. Жизнью у псины оставалась едва ли с волосок, когда она заслала последнее». «Спасибо». «Вы получили опыт». Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 31. Расовый бонус интеллект плюс 1. Классовый бонус сила плюс 1. Телосложение плюс 1. Доступны 5 единиц характеристик. У вас 5 нераспределенных единиц характеристик. Доступна одна единица таланта. 31. Ура! И тут же экран перекрыла еще одна простыня сообщений 32 Щедро же меня одарили. Надо срочно что-то разбить или выбросить. Не бывает такой халявы. Хотя человеку, сидящему за решеткой, не стоит думать, что фортуна его балует. Очки славы, правда, не дали. Видимо из-за того, что монстр квестовый. Мое внимание привлек слабо светящийся камень, лежащий в луже черной крови. Я всмотрелся. Камень души содержит душу адской гончей 150 -го уровня. Для подъема существа используйте заклинание «Призыв нежити». «Мать моя женщина! Адское искушение? Говорите!»